Глава восьмая. Тапок, бросив быстрый взгляд на этого психа, спросил у товарища. «Бес, это и есть тот самый страшный кибернетизированный урод, да?» «Угу», — кивнул тот. и «Чего его все боятся?» — удивленно хмыкнул Тапок. Мясник на провокацию повелся легко. В его глазах, или, скорее, глазу, вместо второго был имплант. В принципе, плескалось слишком много безумия, ведь его вид говорил о том, что он на взводе. То ли сам по себе такой был, то ли накачка наркотиками дала о себе знать. Как бы там ни было, а вывести его из себя было несложно. Он зарычал, выпустил бедолагу глема с размаху швырнув его в кучу контейнеров, так что пробил стенку одного из них телом несчастного, после чего развернулся к тапку. «Дерзкое мясо!» — прорычал он. «Но ничего, я сейчас тебя обломаю!» в руках мясника что то щелкнуло и в следующее мгновение в сторону тапка выстрелил самый настоящий мясницкий крюк на тросе вот только летел он со скоростью точно не ниже чем пистолетная пуля но этапок был милый камшит он просто сделал шаг в сторону и крюк мясника просвителл мимо со всей силы врезавшись в бетонный столб выбив из него каменную крошку Тапок же поднял руку с пистолетом, навел оружие на мясника и пульнул. Но целил он не как обычно в лоб противнику, а в основании кисти, туда, где был закреплен механизм крюка. Выстрел и рев боли мясника ясно показал, что тапок попал. Пуля нарушила сложную механическую конструкцию, словно обруч надетую на руку, угодив в ее незащищенное нотро, разворотив его. И теперь одна рука мясника превратилась из стрелкового оружия, заклиненного в полуоткрытом положении, в самую обычную дубину. Мясник рычал от злости, и в его рыке не было ничего человеческого, лишь чистая незамутненная звериная ярость. Убить его было бы сейчас просто, но тапок медлил, оттягивал момент для чего-то. Без краем глаза поглядывал на экран планшет, закрепленный на тыльной стороне запястья. Рейтинг Горелого только что вырос настолько, что сравнялся с последней строчкой ветеранского списка. Весьма неплохо. Вот, к примеру, опытный и бывалый мясник был в этом списке на десятом месте. И место это он получил, участвуя в десятках схваток. А к этому месту подбирался буквально в течение одного дня и боя. «Тапок, не убивай его быстро! Ты растешь в рейтинге, как будто на дрожах крикнул бес. «Сделай все красиво и станешь ветераном!» «Не учи ученого!» — отозвался Тапок. «Сейчас будет шоу!» «Ты что, занимался уже подобным?» «Угу, пришлось как-то раз!» Буркнул Тапок и тут же отмахнулся. «Все, стойте сзади и не отвлекайте! Сейчас этот урод выкинет какой-нибудь фокус!» Мясник и впрямь через мгновение заткнулся. Ярость его начала остывать, и он уставился на тапку, глядя прямо в глаза. «Я тебя сожру жилым!» — разделяя слова паузой, угрожающе произнес он, при этом с каждым словом делал один шаг к тапку. «И ты...» Бу... Ах, Дожидаться, пока враг закончит излагать свой хитроумный план, Топак не собирался. Поэтому, когда тот произносил очередное слово, просто пнул мыском ботинка камушек, и тот полетел, угодив точно в рот противника. А пока тот отвлекся, удивленный и шокированный, отплевывался и отхаркивался, одним прыжком сократил дистанцию и, не мудрствуя лукаво, зарядил мяснику мощный удар в пах. К сожалению, ожидаемого эффекта это не принесло. Модификация организма, похоже, была для этого парня эдаким фетишем, так что он и там установил броню вместо природного девайса. Полудурок. Змахнув рукой, мясник просто смел удивленного Тапка и отправил его кубарем катиться по полу. Впрочем, уже через пару кульбитов тапок как ни в чем не бывало встал на ноги, развернувшись лицом обратно к мяснику. Тот осклабился, продемонстрировав свои подточенные под клыки дикого зверя зубы. «Быстрое мясо! Хорошо, давно не видел быстрых. Давай сыграем в игру, мясо! Ты бежишь, я стреляю. Если быстро бегаешь, я не попаду!» С этими словами мясник потянулся своими толстыми пальцами к поясу. циркулярки на его руке остановились, отошли в сторону, позволяя орудовать руками без всяких проблем. Да только все было напрасно. Сколько бы мясник не царапал пояс пальцами, ничего там не оказалось. Держатель для оружия был пуст. — Это ищешь? — раздалось у него за спиной. Мясник обернулся так быстро, как только смог. в Метрах в десяти от него стоял бес с веселой улыбкой, помахивающий модифицированным дробовиком. «Хорошая игрушка, себе оставлю. Кстати, она может пробить твою шкуру?» Поинтересовался бес. И, мгновенно посерьезнев, бес направил ствол дробовика на мясника, пять раз нажал на спуск. При каждом выстреле из ствола вылетал пучок крупной картечи, рассекая плоть, раскурочивая подкожную броню и отбрасывая мясника назад, туда, где стоял тапак. Пусть выстрелы и повредили подкожный панцирь, но пробить картечь его не могла физически. А вот вызвать боль вполне. Да и крови было изрядно. Последний пятый выстрел бес направил в рожу мясника. Картечины оторвали край уха, вскрыли щеку, а одна, особо удачная, застряла в краю искусственная линза, заблокировав камеру, не позволяя ей двигаться. Тапок в это время подскочил к мяснику сбоку и, как чертик из табакерки, взлетел в воздух на полтора метра, с размаху влепляя удар пяткой в висок. От удара голова мясника дернулась и во все стороны полетела кровь и слюни вперемешку с выбитыми зубами. Тапок попробовал развить успех, но второй удар попал в своевременно подставленный блок. И в ту же секунду мясник с мощью молота ударил его в середину грудной клетки. Тапок рухнул, развалился на полу, но все же поднялся, хоть и не без труда. Мясник был крайне изумлен тем, что его оппонент вообще еще жив. Причем не просто жив, а стоит на ногах, хоть и явно удар не прошел для него бесследно. Тапок же, сплюнув на пол сгусток крови, потер ушибленную грудную клетку, проверяя, нет ли перелома ребер, скривился от боли и решил, что с него хватит. Пора заканчивать этот цирк. Время привычно замедлилось. Правая рука с выхваченным пистолет-пулеметом зафиксировалась в выбранной точке, и оружие выплюнуло пять пуль одно за другой. Тапок почти с самого начала боя заметил несколько слабых мест у мясника и теперь принялся проверять их на прочность. Очередь разнесла электронный глаз, вбила его ошметки куда-то в глубину черепа. Мясник вскинул руки к изуродованному лицу, завыл, а Тапок тут же всадил две очереди в подмышечные впадины, четвертой-пятой пули пробивая тонкую броню в этих местах. Мясник замычал от боли, но это был еще не конец. Бес, который уже понял, что Тапок решил игру заканчивать, тоже открыл огонь из лазерника, пытаясь прожечь защиту на спине и затылке противника. Плоть мясника обуглилась от импульсов, но прожечь многослойную подкожную броню не получилось. «Да твою ж мать, кто ты такой-то, а?» Бес в ярости выпустил последние заряды и укрылся для перезарядки. Тапок же, перезаряжаясь на бегу, обойдя противника, всадил в быстром темпе магазин, целя по обратной стороне колени, заставляя тяжелого и неповоротливого мясника упасть вперед. И тут наступает кульминация. Капок играючи взбежал по спине врага, легко и непринужденно перепрыгнув через пытающуюся схватить его руку и приставив ствол пистолета-пулемета к затылочной впадине, затем зажал спуск. Двадцать пять патронов с такого расстояния должны пробить в теории любую защиту, но нету С визгом рикошетов вся очередь, разворотив мясо и вызвав очередной рев мясника, разлетелась в стороны. Рука мясника сомкнулась на лодыжке, тапкой дернула его вниз. Но тапок отпустил рукоять пистолета-пулемета и всадил пальцы правой руки в то место, где до этого была камера. Всадил настолько глубоко, насколько мог. Мясник вновь заревел от боли и удвоил усилия, пытаясь подтащить к себе тапкой и просто раздавить ему ногу. Тапок ощутил, как у него начинают трещать кости ноги. Еще пара секунд, этот бугай просто сломает ее. Он нашарил кобуру на боку, и вот ствол, подаренного зрителями бегемота, втыкается в уже раскуроченную точку на затылке противника. Выстрел. Руку подбрасывает так, будто тапок стреляет из пушки. Еще один. Третий. Отдача практически выламывает револьвер из пальцев, а пули вгрызаются в тело, как будто никакой брони и нет. Из раны выплескивается кровь и мясник, прорычав «Вот падла!» Отпускает ногу тапка, его тело вдруг поникло. Наступила тишина. Через миг ее прерывает громкоговоритель на потолке. «Внимание! Мясник повержен гладиатором-горелым и свободным гладиатором-бесом! Битва остановлена! Повторяем! Бой остановлен! Всем гладиаторам немедленно сложить оружие! Нарушителей ждет смерть!» Тапок на секунду задумался. В целом у него есть еще три магазина и две пули к револьверу. Можно было бы устроить кровавую байню. Можно попытаться сбежать, но... Скорее всего, не выйдет. С большей вероятностью тут его и пристрелят. Нет, нужно ждать другого подходящего момента. Неподалеку под стенкой раздалась какой-то кряхтинья, и, тапок повернувшись туда, увидел направленный в него ствол ивы в руках, лежавшего до этого неподвижно, а теперь вскочившего на ноги глема «Хрен тебе, а не статус ветерана, сволочь!» Прохрепел человек, жизнь которого тапок фактически только что спас. Но неблагодарная скотина зажимает спусковой крючок. Длинная очередь перекрещивает фигуру с револьвером дважды, прежде чем заканчиваются патроны в магазине, но даже содрогаясь под градом попадания, тапок не мажет». Тяжелая пуля револьвера пробивает голову Глэма дважды, и он выпускает из рук оружие, падая навзничь на ту самую кучу мусора, с которой едва поднялся. На его лице застыло выражение обиды на весь мир, но Тапа, получивший пять или шесть сквозных ран, этого уже не видит. Он пытается устоять, не упасть, но раненые ноги не выдерживают и подламываются. Он уже не видит, как к нему несется бес, а Джим ковыряется с аптечкой, найденной в бонусном контейнере. Он не слышит, как негодующий орёт комментатор, объясняя невнимательным зрителям, что сейчас произошло. И Тапок не знает, как негодуют эти самые зрители, наблюдавшие за столь низким и подлым поступком глэма, открывшим огонь после завершения матча тапка уже спешит медбригада, а охрана их сопровождавшая под дулами автоматов разоружает джима, заставляет беса отправиться к выходу. Тьма сгущается, перед глазами все меркнет, стремительно погружает тапка в небытие. Последнее, что он увидит, это большой экран на дарины таблицу на нем и в ней же верхнюю строчку с его прозвищем и номером в рейтинге. Номер один. Экран погас, а вместе с ним и сознание тапка. Некоторое время спустя. Да уж, мистер Горелый, задали вы нам задачку. С одной стороны, вы заслужили свой ветеранский статус, честно и по правилам. Тиру, заваливший мясника, это подвиг, который навсегда останется в истории Оренской Сити. А с другой стороны, вы, по сути, погибли но зрители безапелляционно потребовали вашего лечения. Ну и стоит признать, убили вас в нарушение правил и... Ха, никогда не думал, что моя жизнь будет зависеть от толпы ублюдков, жаждущих крови и прилипших к экранам. В нормальных мирах можно просто оплатить перед боем медстраховку и на всякий случай заказать клон тела». А, «Так мы не ошиблись. У вас уже есть опыт. Вы гладиатор? Вы уже сражались на аренах? Где? Солерн, Абу-Кар, купна -Нассари? «В разных местах». Пожал плечами тапок. «Вот как. Ну, тогда вы будете довольны, думаю, нашим решением. Вы не получаете статус ветерана, но становитесь Григорием». Ну, а если сможете пережить еще два боя, тем самым подтверждая свой статус профессионала, то мы вернемся к вопросу перевода вас и ветераны. В качестве компенсации за нарушение правил другим гладиаторам, ну и в качестве бонуса, вы получите все свое имущество, что мы нашли при вашем пленении, а также все трофеи с убитых лично вами бойцов. Устроит вас такое? Что с теми двумя, что были со мной? «Оба живы. Тот паренек, Джим, можно как-то его ко мне прикрепить?» «Джим? А, мясо. Зачем он вам?» «Он спас мне жизнь. Вы ему тоже, в моем понимании, вы квиты?» Тепок нахмурился. «Ладно, хотите играть в благородство, играйте». «Что будет с этим новичком, мы еще обсудим. А вот скажите, свободный гладиатор-без, откуда вы его знаете?» «По разным странным делам. Попытался увильнуть тапок и резко сменил тему. Вот этот весь цирк, он зачем? Вам серьезно нравится устраивать бои между людьми?» Людям нужно чем-то заниматься, когда они не на работе. Им нужно спускать пар, расслабляться, чем-то занять голову, а на орбите сделать это трудно. Поэтому появился этот город и это развлечение. И знаете что? Это работает. А для тех наших сотрудников, кто не может просто смотреть, есть возможность участвовать в боях, получая деньги. Практичное и полезное зрелище, которое еще и деньги приносит. Как-то вы слишком уж разоткровенничались. А я от вас ничего и не скрываю. Зачем вы в любом случае пленник? Только вот условия клетки могут быть разными. Работайте с нами на арене побеждайте так же красиво, как вы сделали это с Питером, то есть с мясником. И у вас будет все, включая возможности клонирования, медицинское обслуживание, что вам нужно. Еда, женщина алкоголь, наркотики. «Все, что пожелаете, может быть вашим. Мы давно хотели заполучить настоящего гладиатора, а не этих вот картонных воинов. Все же профи есть профи. И тут вы. Это просто подарок судьбы какой-то». Наркотики, алкоголь, женщина. Перечислил тапок. «А как насчет чего-то подороже?» «Подороже?» «По местным меркам это предел мечтаний. Я предлагаю вам все. Чего вам еще надо? Мальчика этого в команду». «Хорошо, будет вам мальчик. Если выживет два боя в статусе Григория, можете создать команду. Могу даже к вам его поселить, если приглянулся». «Я не о том». Покачал головой тапок. «Как насчет того, чтобы отпустить меня?» «Отпустить?» Хотите в пустыню? К этим варварам? Нет, я имею в виду планету в целом. А, улететь? Нет, простите, но это невозможно. Но я хочу. Мы все останемся здесь. Улететь не получится ни у кого. Пока мы не закончим здесь работу, все мы будем жить на пекле. Ну, или на орбите планета Без исключений. Понятно. Буркнул Тапок поверьте жить здесь не так уж и плохо обдумайте хорошенько все что услышали и то что я вам предлагаю благо время у вас есть вам предстоит провести в капсуле еще часов двенадцать распорядитель он же организатор гладиаторских боевв развернулся и вышел из палаты тапка а тот лежал и глядел на дверь закрывшуюся за посетителем Он узнал то, что хотел, и если бы распорядитель знал, что задумал Тапок, он убил бы его, не задумываясь. Но он не знал, а Тапок лежал и обдумывал свой план.